«Мы ведь уже говорили, что...» Закончить свою речь он не успел. В один момент дверь кареты резко распахнулась. Всего за долю секунды неизвестно атаковал его. Воина спасла лишь защита. Да и то осталось совсем немного. Но стоило признать. Среагировал телохранитель девушек моментально. В его руке сверкнул артефактный меч, с которым тот бросился на своего врага. Карету неожиданно тряхнуло, и мужчина чуть было не повалился на землю. Вдруг кто-то резко схватил его за шиворот и силой вытолкнул наружу. «Бежим!» Сразу же оживилась Элеонора. «Это наш шанс!» «Погоди, это может быть опасно!» Насторожилась Виола. «Кто-то напал на экипаж!» Со стороны улицы послышались характерные звуки битвы и лязганье мечей. Но уже через считанные секунды звук полностью прекратился. Элеонора ждать больше не собиралась. Если сейчас она не воспользуется моментом, Того больше может и не быть. Девушка чуть ли не вылетела из кареты и приземлилась недалеко от лежавшего на земле трупа. Виола последовала за ней. Вот только со стороны трактира уже выдумались остальные похитители и быстро приближались к ним. Неизвестных спасителей же сейчас не было видно. Но как только один из воинов захотел выйти из трактира, откуда-то сверху в него прилетел артефактный болт, который пробил защиту и вылетел насквозь. Воин захрипел, глядя широко распахнутыми глазами на увеличивающееся пятно крови на своей груди. И уже через несколько секунд тот повалился на землю. Пока никто не успел опомниться, две девушки кинулись бежать. Кер они знали довольно неплохо и точно смогли бы там скрыться. Им нужно лишь время, которого сейчас было чрезвычайно мало. Когда они пробежали несколько улиц и уже начали надеяться, что смогли оторваться, то вдруг наткнулись на вооруженный отряд из пяти человек. Все воины носили маски. Две подруги резко остановились и замерли. Путь назад оказался тоже перекрыт. Там находились еще трое. Причем были это не похитители, а совсем другие ребята. Не менее опасные, чем первые. «Что вам нужно?» Испуганно воскликнула Виола. «Не бойтесь, девушки!» Выступил вперед один из них. «Мы не причиним вам вреда». «Кто вы?» Подозрительно прищурилась Элеонора. «Это вы нас спасли». Воин хитро улыбнулся и показал руками на остальных. «Да, это мы убили тех парней. Но не стоит переживать. Думаю, наше предложение будет вам выгодно». «Что за предложение?» Не поняла принцесса. Она прямо чувствовала здесь какой-то подвох и скрытую угрозу со стороны этих ребят. И, может, все расскажете, кто вы?» «Извиняюсь, что не представился, ваше высочество», – вдруг поклонился воин. «Мы действуем со стороны одной гильдии, которая недавно нанесли в столице серьезный удар. Можете сказать название?» – спросила Виола. «Мы именуем себя Черными Кинжалами». Последовал ответ. Глава третья Как я не надеялся на благоприятный исход, Добраться за два дня мы попросту не успевали. Это было ясно уже через несколько часов пути. И я понял, что придется действовать иначе. После недолгой консультации с отцом взял отряд из двадцати сильных воинов. Выбрали самых лучших лошадей и на всех парах помчались в Кер. Теперь дело шло гораздо быстрее. Но даже если и это не поможет, то плюну на все и таки перемещусь сам». Уж лучше быть одному, чем вообще не оказаться в городе. Но даже несмотря на то, что старались добраться как можно быстрее, на несколько часов точно опоздали. Ведь стоило нам въехать в керк, как уже через полчаса знали о нападении на какой-то экипаж. Об этом часть уже успела распространиться. Почему-то я сразу понял, что подобное событие имеет отношение именно к похитителям. Некоторые войны из отряда считали так же. «Думаю, стоит проверить». Задумчиво произнес Бенедикт. Он, кстати, отправился вместе с нами. Командующим основного войска же был временно назначен другой человек. «Вот и я так считаю», — подтвердил его слова. «Пока других зацепок нет, будем хвататься за эту. Оскар, Дейл и Верс, вы пока осмотрите город. Спрашивайте людей, узнавайте, но найдите информацию по нужному экипажу». Парни молча кивнули и отделились от нас. «Керр — большой город». Так что придется сильно постараться, чтобы отыскать похитителей. Но я был готов потратить на это время. Если же экипаж сюда даже не заезжал, то нагнать его в дальнейшем будет практически невозможно. Если не смогли с нашим отрядом сейчас, то тогда будет и подавно. Поэтому медлить больше не стали и двинулись к тому самому району города, где, по слухам, произошло нападение. Известие распространилось довольно быстро, ведь все случилось именно сегодня. Так что не думаю, что стража успела замять следы. Через полчаса поисков место наконец нашлось. И это случилось благодаря местному жителю, который проводил нас. Оказывается, бродить по городу нам пришлось бы еще довольно долго, если бы не он. Стоило выйти на нужную улицу, как сразу заметили стоящий неподалеку экипаж. Двери в карете были открыты и довольно сильно повреждены. На земле виднелось кровавое пятно. Тело, видимо, уже убрали а вот с кареты повременили. Прямо сейчас здесь находилось несколько дознавателей, которые вели записи и фиксировали детали происшествия. Один из них сразу же заметил наше присутствие и даже слегка побледнел. Другой был менее эмоционален и лишь усмехнулся. «Не стоило вам здесь появляться, термегрис». Покачал головой дознаватель, когда мы с отрядом приблизились. «Могут быть неприятности, ведь вы вне закона». Знаю. «Ну, а меня сейчас интересует другое», — равнодушно произнес. «Поделитесь деталями дознания». «С какой стати?» С вызовом бросил он, но бледный вдруг дернул мужика за плечо. Затем что-то шепнул на ухо и покрутил пальцем у виска. «Ну уж нет», — отпахнулся дознаватель. «За ваши головы объявлена награда». Эти слова адресовались уже мне. «И почему я не удивлен?» «Сила сейчас не на вашей стороне», – кивнул в сторону своего отряда. «Так что давайте без глупостей. А вот это решать уже нам». Дознаватель вдруг резко достал из кармана свисток и подал сигнал. В этот момент к характеру, возле которого происходила беседа, выдвинулись несколько десятков воинов. Мой собеседник выхватил меч и выставил перед собой. «Проверим!» Все это время я был настроен на призрачного зверя. Ведь ничуть не лукавил, когда говорил о том, что буду соблюдать осторожность. И сейчас она здорово мне поможет. В этом даже не сомневался. Хочу дать вам последний шанс решить вопрос мирным путем. Добродушно сказал я, пока тело входило в ритм. Не будем устраивать здесь побоище. Настолько сильно себя возомнили, Тир а Асклобес дознаватель. Вы даже не представляете, против кого сейчас собираетесь пойти. И лучше бы вам сдаться прямо сейчас, а иначе пострадают войны. Уже в который раз слышу подобные слова, и почему-то ничем хорошим это для противника не заканчивается. Что ж, я давал возможность, так что моя совесть будет чиста. Чувствую, вы нас недооцениваете. Улыбнулся, плавно перетекая в духовный режим, но ответа не последовало. Следующее мгновение Стража уже бросилась в нашу сторону. Несколько воинов начали формировать плетение разных направленностей магии. Очень жаль, что улица была довольно узкой, и развернуться нам здесь было негде. Доснователь перемахнул в транс с первого уровня и бросился ко мне. Честно говоря, ожидал от него большего. Хотя мечом он владел неплохо. Делал выпады и различные маневры, которые позволяли считать его способным воином. А вот только далеко не самым сильным, с которым я имел дело раньше. А вот его дружок поступил куда благоразумнее и сразу же скрылся за дверьми трактира. Похоже, участвовать битвы тот совсем не хотел. В это время наши парни уже встретили атаку стражей. Несколько человек достали боевые жезлы и намеревались ими воспользоваться. Вот только на таком маленьком пространстве это было рискованно. Можно зацепить кого-то из наших. «Убрать жезлы!» – скомандовал Бенедикт, сразу поняв опасность. «Работаем сами, парни!» Маги противника очень быстро поняли всю суть и также перешли в ближний бой. Вот только в таком случае я имел куда больше преимущества перед ними. Пытавшийся все это время меня достать упрямо дознаватель, потихоньку выбивался из сил. Да и терпеть больше мне не было смысла. Поэтому попросту напитал кулак духовной энергией и, пройдя сквозь его меч, нанес сокрушительный удар. Воин отлетел на несколько метров, сбив при этом часть своих же союзников. Те попадали вниз, и боевой транс с них спал. Впрочем, как и защита с недавнего противника. Мои парни тоже делали успехи. Кое-кого, конечно, задело, но в основном преимущество было на нашей стороне. Не зря решил взять с собой самых лучших ребят. Совсем скоро от этого жалкого отряда стражников ничего не останется. Вот только я так мыслен ровно до того момента, пока не появилось подкрепление. Со временем стражей на этой маленькой улице стало так много, что некоторые стояли поодаль и не могли повлиять на ход битвы, поэтому решили нас окружить. Видя, что скоро дело будет плохо, я отбился от еще троих стражников и поменял расклад боя. Пора было задействовать свои духовные возможности в полном объеме. Создал небольшой шарик из данного вида энергии, добавил вкрапления универсальные тем самым скрепив все вместе и сделал его больше. Затем в получившуюся субстанцию решил внести элементы огненной магии. Посмотрим, какой эффект даст подобный эксперимент. Жертва нашлась быстро, ведь сейчас их тут было чуть ли не четыре десятка. Замахнувшись, я в состоянии транса второго уровня закинул его в одного из стражников. Защита с него моментально слетела, и парень вспыхнул. Параллельно с этим часть энергии попала на соседних воинов, и их постигла та же участь. Я довольно улыбнулся, видя воздействие духовной энергии собственными глазами. Все же очень полезная вещь. Пожалуй, это единственное, за что я был благодарен покойному Никриду. Не раз в этой жизни духовная магия спасала меня, я уверен, еще спасет. Тем временем я отбежал в сторону и начал формировать подобных шариков все больше и больше. После нескольких экземпляров он вдруг понял – что допустимо запас энергии, который мог потратить, уже практически исчерпался. Да, я устранил больше половины, но подкрепление пребывало. Вот ведь дрянь. А противник все продолжал наступать. Уже четверть моего отряда была мертва, и нас постепенно становилось все меньше. В какой-то момент я уже принял решение отступать. Благо, постепенно в ходе битвы отошли к повороту на другую улицу. Но именно здесь нас и встретило подкрепление врага. Но ну все, достали. Сами напросились. Только хотел отдать приказ использовать жезлы и добить гадов, как нам неожиданно помогли. Откуда-то появились люди в черных облачениях, и мощной атакой сбили врага с намеченного темпа. Орудовали они быстро, слаженно. Так что совсем скоро общими усилиями отеснили стражников и вынудили бежать. Догонять их уже никто не стал, кроме неожиданных спасителей. Часть из них осталась с нами, а часть отправилась в погоню. Я вывалился из духовного режима и готов был чуть ли не падать от усталости. Вот гадство! Тяжкий выдался бой, с этим не поспоришь. Из наших ребят в живых остался лишь Бенедикт, который был примерно в таком же состоянии, что и я, да две тройки других парней. Несколько человек из числа спасителей принялись осматривать трофеи, в то время как ко мне приблизился, судя по всему, главный из них. Тиралин, мы здесь не просто так. Он сходу перешел к цели своего визита. Уже догадываюсь. Мрачно усмехнулся я, подпитывая тело целительской энергией и восстанавливая дыхание. Вам что-то от меня нужно? Не волнуйтесь, многого мы не попросим. Всего лишь встреча с нашим главой. Тем более, это выгодно в первую очередь вам. Я настороженно прищурился. Главой. «Можно поподробнее?» «Не совсем понял, что за встречи, какой еще глава?» «Глава нашего общества», — спокойно произнес он. «Черных кинжалов». И тут до меня наконец дошло. Я пораженно глянул на него, а затем кивнул. Мы договорились о времени и месте, и после этого кинжалы очень быстро скрылись из виду. Некоторое время еще обдумал сложившуюся обстановку, а затем облегченно выдохнул. Так или иначе, но я был им благодарен за оказанную помощь. Вином в случае пришлось бы разгромить целый район города, используя жезлы. Не уверен, что это сыграло бы положительно на моей репутации. А так, встреча с их главой. Вот только теперь придется обойтись без использования аватара «Темного мастера». Вообще, удивительно было их сейчас встретить. Как-то за последнее время даже забыл про них. А ведь они так и не устранили Берати. Вот на эту тему как раз и пообщаемся. Тем более для них может найти занятие. Пока парни приходили в себя и осматривали место битвы, я немного привел себя в порядок и двинулся к трактиру. Надеялся, что второй дознаватель еще не успел покинуть это место, а иначе будет худо. Как еще получить записи об этом месте? Что-то мне подсказывало, что знали они гораздо больше, чем можно увидеть собственными глазами. И эту теорию необходимо было проверить. Трактир выглядел так, словно побывал во Второй мировой. Полуразрушенное здание без окон и с выбитой дверью теперь не выглядело респектабельным. Внутри царил еще больший беспорядок. Видимо, посетители выбегали в спешке. Нужного мне человека нашел не сразу, ведь в основном зале его не было. Пришлось некоторое время побродить по помещению, а затем парень наконец отыскался. При виде меня его глаза изумленно расширились, и дознаватель нервно сглотнул. «Извините, — дрожащим голосом произнес он. — Моего друга. Не переживай так! — хлопнул его по плечу. Тебе я не намерен причинять вред, если будешь вести себя благоразумно. Он робко улыбнулся, но, тем не менее, волнение никуда не делось. Даже стало жалко этого бедолагу. «Дай мне свои записи! — кивнул в сторону его тетради. И можешь быть свободен. Доснователь быстро закивал и предоставил нужный мне предмет. Затем быстро выбежал на улицу. Я даже не стал его задерживать. Главное сейчас у меня. И прежде чем отправляться на встречу с кинджелами, необходимо было изучить информацию. Когда я вышел на улицу, парни уже закончили с трофеями, и мы очень быстро вернулись в экипаж. Пока не появилась подмога, необходимо поскорее покинуть этот район. У нас в запасе было несколько часов так что времени для анализа записи предостаточно. Тем более у Оскара с остальными, возможно, имеются сведения. Жаль, конечно, что пострадали наши ребята. Но рано или поздно за их смерти поступит плата. И я был уверен, что этот час приближался все быстрее. Глава четвертая. После того, как мы выехали из злополучного района, то уже через полчаса оказались в одной неприметной подворотне. Предложенную Оскаром мысль устроиться в местном трактире я сразу же отверг. Светиться в многолюдных местах не было никакого желания, особенно учитывая наше текущее положение. Также недалеко отсюда была назначена встреча с главой черных кинжалов, о чем я думал практически всю поездку. Выезд из города как раз располагался в нескольких километрах от нас, а беседа будет проходить именно в частном доме за пределами Кера. Увы. Но полезных сведений найти в записях дознавателя не удалось. Единственное, что давало хоть какую-то зацепку, было описание убитых людей. Одеты они были довольно неплохо, но служивых больше заинтересовало наличие при них мощных боевых артефактов, оружия и хорошей брони. Это наталкивало на определенные мысли. Значит, убили именно воинов. И вполне возможно, что ими могли быть те самые похитители. Вот только данную догадку еще предстояло проверить. Я надеялся получить информацию именно от Оскара и его парней. Поэтому сейчас мы как рождали их в этой самой подворотне. «Есть предположение по поводу нашей цели?» Вдруг спросил у меня Бенедикт, подходя поближе. Я лишь пожал плечами, обдумывая свои идеи. «Кое-что есть, но это еще только предстоит проверить. Ребята в порядке?» Могу дать свой целительский артефакт, если требуется. Бенедикт покачал головой. Не нужно. Захваченная трофей оказывает нам сейчас услугу, и необходимый артефакт там тоже присутствовал. Ну и хорошо. Жезла никто там не оставил, надеюсь. Вспомнив про это, спросил. Не волнуйтесь, Термергес. Об этом мы позаботились. Заверил меня командир. В этот момент в подворотню зашли три человека. Оскар, Верс и Дейл. Все трое выглядели хмуро и озадаченно, и данный настрой мне сразу не понравился. «Ну что, смогли найти сведения?» повернулся к ним Бенедикт. Парни смущенно переглянулись, и слово взял Оскар. «К сожалению, особо ничего выяснить там таки не удалось. Разве что нападавшие очень быстро скрылись какими-то девушками. Но про принцессу и тюровиолу никто ничего не говорил». «Думаю, если это были бы они, то люди наверняка бы их узнали». «Не факт», — возразил я. С того момента, как девушки появились на публике, прошло много времени. Да, и не стоит забывать, что одеты они были весьма скромны. Не так, как положено людям их статуса. Оскар почесал затылок, не зная, что ей ответить. «Думаю, не стоит сейчас делать поспешных выводов», — немного поразмыслив сказал командир. Информация сейчас ходит разная, и доверять на сто процентов мы ей не можем. Верно. Согласился я. В таком случае предлагаю готовиться к беседе с кинжалами. Большего все равно за такой короткий промежуток времени мы с вами не сделаем. Что вы имеете в виду? Не понял Верс. Молодой парень военный и по совместительству воздушный маг, которого порекомендовал взять с нами Бенедикт. У нас есть еще два часа, так что дома его успеем. Улыбнулся я. «Отправляемся в отель «Гавань». Там нас ждут важные люди». Интерлюдия. Старинный дом, находящийся далеко за городом, не казался Элеоноре безопасным. Ее вообще смущало общество этих самых черных кинжелов, но она согласилась лишь потому, что знала о связи семьи Мергис с данными людьми. Принцесса хорошо умела наблюдать. И даже несмотря на то, что Аллен лично никогда с ней подобный вопрос не обсуждал, девушка умела сравнивать и анализировать факты. Да, когда-то они похитили ее возлюбленного, но подобное было уже в прошлом. За последнее время терство и Гильдия довольно сильно сблизились. Девушка прекрасно знала, что за убийством Тирасирила Дармита стоит кто-то могущественный, и что исполнителями являлись очень опытные ребята. Да и Элеонора не забыла, что по невыясненным обстоятельствам черные кинжилы отказались от взятого на Алина заказа. Подобные схожести прослеживались и в других фактах, так что она решила рискнуть. Хотя она еще тогда поняла, что отказаться попросту не сможет. Наемники окружили их свелой и заблокировали путь к выходу. Если бы она сопротивлялась, было бы только хуже. Но после того, как они оказались в этом самом доме, Элеонора поняла, какие кинжалы на самом деле организованные. Везде в доме был идеальный порядок. Они даже никогда не спорили друг с другом, а с девушками обращались вежливо. Поначалу Вивола выразила обеспокоенность, но потом все расменилось свое мнение насчет этого. Несколько минут назад к девушкам дошел один из парней и предупредил о скорой важной встрече. До нее оставалось всего ничего. Тридцать минут и необходимо было подготовиться виола отыскала местом гардеробе приличного вида платья и примерила. что скажешь подруга поинтересовалась у принцессы виола она покрутилась вокруг своей оси а затем посмотрела в зеркало в целом очень даже неплохо да тебе и идет улыбнулась ей сидящая на кровати элеонора но внешний вид меня сейчас волнует меньше всего а что же не дает тебе покоя Прищерилась тира Она еще раз глянула в зеркало, а затем приблизилась к принцессе и устроилась на кровати рядом с ней. Элеонора тяжко вздохнула и посмотрела на подругу. «Разве может меня сейчас беспокоить что-то больше, чем страх?» «Чего ты боишься?» «Не поняла девушка?» «Не думаю, что нам здесь угрожает опасность. Сначала у меня были такие подозрения, но сейчас их осталось гораздо меньше. Или твои мысли тревожат совсем другой человек?» Виула сразу поняла, что попала в точку. Ее подруга так посмотрела на нее, что Тиро Дармен сама стала переживать. «Я думаю, с ним все хорошо», — подбодрила она Элеонору. «Не волнуйся ты так. Сейчас это может нас отвлечь от главного. Не забывай, что терять бдительность там нельзя». «Помню», — печально произнесла принцесса. «Но просто не могу иначе. Ты не знаешь, что случилось в тот вечер». «Понимаю. Но ведь знаешь ты». «Ты же не видела, как его убили?» Девушка глянула на подругу и кивнула. Затем они обе обнялись и некоторое время просидели так, после чего Элеонора принялась выбирать наряд себе. Виола решила ей в этом помочь. Вскоре они так увлеклись, что и не заметили, как выделенные полчаса прошли. За ними вновь зашел черный кинжал, так что девушки направились вниз. Потому как оживленно сейчас беседовали в гостиной, было ясно что нужный человек уже приехал. Девушек не просто так просили присутствовать при встрече, поэтому принцесса была насторожена как никогда. Она попросту терялась в догадках, кто там мог быть. Конечно, у нее имелось несколько идей на этот счет, но она не хотела их спугнуть. Сейчас все и так станет известно. Подруги с замиранием сердца спустились вниз и увидели толпу вооруженных людей. Некоторые лица были девушкам знакомы, У Леоноры перехватило дыхание, когда она заметила воинов из числа войска Тиромергиса. Сердцебиение мгновенно увеличилось, и казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Она прошла в гостиную и обомлела. Среди внушительного количества воинов выделялся всего один человек. Больше ожидать принцесса не стала, и сияющим видом бросилась на шею целому и невредимому Алину Мергису. Беседа с представителями народного ополчения, собранного Кларенсом, прошла на удивление хорошо. Изначально я полагал, что возникнут определенные трудности, ведь это был Кер, а не какой-нибудь город из Восточной Гренудии. Но даже несмотря на это протестующих было немного. Таких пришлось сразу же спровадить и заняться теми, кто поддерживал терство Мергрис. Разумеется, всех просканировал ментально и убедился, что ребята толковые. Они же и поделились со мной ценной информацией. Оказывается, на пути к следующему городу нас будет ждать неприятный сюрприз. Король приказал выставить специальное заграждение и тем самым помешать нашему продвижению к столице. Причем, как утверждают здешние представители шпионов, подобные заграждения идут по периметру всего Аграса. Эдмир решил защититься не только от нас, но еще и от темных эльфов с сортанцами. Логичный ход. Ничего не скажешь. Но, думаю, для наших жезлов это не станет особой проблемой. В любом случае, решу этот вопрос с отцом немного позднее. Сейчас пора было выдвигаться кинжалом. Захватился бы отряд доверенных лиц из числа ополчения, дабы на всякий случай иметь защиту и двинулся в путь. Чтобы найти нужный дом, пришлось сильно постараться. Кинжалы спрятали его так, что случайно на него точно не набредешь. Даже искать пришлось довольно долго. Но подобному я нисколько не удивился. После того, что случилось с ними в столице, предпочли хорошо скрыться. Интересно, что потребовалось их главе от меня? Неужто помощь темного мастера? Но что дадут взамен? Хотя они так уже много сделали. Как минимум, помогли нам справиться со стражниками. Хотя мы бы смогли и сами, отдая приказ на использование жезлов. В общем, мысли по этому поводу имелись самые разные. Думаю, что узнать правду смогу только когда лично встречусь с главой. Поэтому до самого конца старался больше не забивать себя голову подобными размышлениями. Вскоре тот, наконец, показался. Возникло даже такое чувство, что добрались не туда. Ведь здание было очень старым. Но стоило перейти на истинное зрение, а затем и аурное зрение, как понял, что ошибался. Это действительно нужное место. Внутри находилось много людей, большая часть из которых были воинами, мастерами и магами. Покинув экипаж, я вместе с ребятами отправился к дому. Дверь оказалась заперта. После того, как дождался ответа, она отворилась, и черный кинжал поклонился. «Добрый день, Термергис!» «Проходите. Наш глава уже ожидает вас!» «Эти парни со мной!» Кивнул в сторону отряда. «Надеюсь, вы понимаете...» что без охраны я вести какие-либо переговоры не намерен. «Разумеется», — улыбнулся парень. «Мы это понимаем». Затем он сделал знак, приглашая нас пройти внутрь. В истинном зрении было видно, что в случае опасности у черных кинжалов имелись средства борьбы с врагом. Так что теперь было ясно, почему он позволил нам беспрепятственно зайти. Но хорошо, что и у нас в случае чего были свои козыри в рукаве, воспользоваться которыми не составит труда. Когда мы прошли, то почти сразу наткнулись на собрание нескольких человек, которые сидели за круглым большим столом. Черный кинжал кивнул в сторону гостиной, а сам скрылся в глубине дома. Прежде чем зайти, я все внимательно осмотрел, и только после этого поприветствовал присутствующих. Главу гильдии увидел одним из первых. Мужчина сидел в дальней части стола и спокойно слушал подчиненных. Но стоило ему заметить нас... Аксорожа хлопнул в ладоши, призывая всех замолчать. «А вот и Тиралин!» Он указал на меня, а затем слабо поклонился. «Трудностей с поиском дома не возникло?» Я медленно покачал головой из стороны в сторону, не спешив что-либо говорить. Меня сильно смущало все происходящее здесь, и больше всего беседа, ради которой они и назначили встречу. «Понимаю, вы настроены к нам не слишком дружелюбно». Заметив мою реакцию, проговорил мастер. «Но все ваши заказчики уже мертвы, а мы лишь выполняли заказ. Но в любом случае приношу свои извинения». «Ах, вы об этом. Догадался я. Не волнуйтесь, мне это известно. Тем более с одним из них расправился лично. Но меня интересует больше другое. Зачем вы пригласили нас навстречу?» На это мастер лишь улыбнулся и не сказал ни слова. Возникла неловкая пауза. Я смотрел на него, а он прямо на меня. И в какой-то момент уже хотел было прекратить эту игру в молчанки, как вдруг в доме послышали шаги. Кто-то быстро прибежался прямо в гостиную. Через пару секунд показался тот самый парень, пустивший нас внутрь. А вместе с ним еще две девушки, узнать которых можно было без труда даже в других нарядах. Принцесса Элеонора остановилась всего на миг, а затем наши взгляды встретились. Немедленно больше ни секунды девушка бросилась ко мне и заключила в кольцо нежных объятий. Алин, как я рада тебя видеть!» Послышался ее довольный голос. Я улыбнулся и только сильнее обжигал.